«Глава 1416. Нашёл!» Спустя довольно много времени с лица Ван Буэлла сошла гримаса. Божественная воля не смогла найти противника, но его не покидало ощущение, если атаки продолжатся, то рано или поздно он найдёт зацепку. Отторжение говорит о несовершенстве слияния. Ван Буэлла нахмурился и снова использовал технику Повелительницы Радости для укрепления слияния. Прошёл ещё один день... В один момент Ван Буэлэ внезапно открыл глаза и побледнел. В нём вновь расцвела торгающая сила. В этот раз его божественную душу подавили ещё сильней, но ей всё равно удалось нивелировать треть этого гнёта и тем самым продержаться дольше. Вместо двух часов борьба растянулась на четыре, кто-нибудь другой на его месте не выдержал бы натиска, после чего душу вырвало бы из тела, но Ван Буэлэ отличался от большинства людей, поэтому смог устоять даже спустя четыре часа. Когда отторжение сошло на нет, Ван Бола чуть не упал навзничь. Лицо белое как мел, но глаза полыхали жгучим гневом, который невозможно скрыть. Божественная воля вновь стала искать супостата, но, как и всегда, ничего не нашла. «Я могу искать его только во время приступа. Судя по времени нападения вчера и сегодня, завтра атака повторится примерно в это же время». Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. Времени на праздно шатание по городу не было, Он был всецело поглощён новым слиянием. Его не оставляло тревожное чувство. В случае продолжения атак, время действия торгающей силы возрастёт до 24 часов. Столько времени он точно не протянет, и тогда его душу просто вырвет из тела, после чего он станет бестелесным духом. Поражение не только лишит его всех приобретений, но и всего, чем он владел. Неприемлемый исход. Вдобавок выяснилось, что после каждого нападения в кажущемся идеальном слиянии выявлялись изъяны. После их исправления его контроль над телом становился всё лучше. У этих нападений есть и светлая сторона. Закрыв глаза, Ван Боулэ сосредоточился на внутренней культивации. На следующий день в назначенное время он резко их открыл, они сияли решимостью. Он был готов. Пора мгновений спустя на него вновь накатила отторгающая сила, с трудом держа оборону. Он попытался раскинуть божественное сознание, но ничего не вышло. Он понимал, что не может доверить это дело повелительнице радости остальным, только он мог почувствовать беглеца, но в своём нынешнем состоянии отвлекаться было нельзя. Подавив раздражение, он бросил все силы на подавление от торгающей силы. Спустя шесть часов Ван Булы наконец смог выдохнуть. Его очень беспокоило увеличение времени атаки. Если бы она возрастала на час, а не на два, тогда у него было бы больше времени. 6 часов борьбы утомили Ван Буула. Стиснув зубы, он вновь принялся укреплять слияние. На него напали и на четвёртый, и на пятый, и на шестой, и на седьмой день. Продолжительность атаки тоже росла. С шести часов она поднялась до 14. В результате у Ван Бола оставалось всё меньше времени на восстановление. К примеру, после седьмого нападения у него было десять часов, чтобы восстановить силы. Были положительные моменты. За семь дней Ван Боулэ довёл слияние до пугающего уровня, во много раз превзойдя то, что он имел в первый день. Во время каждой атаки он раз за разом пытался раскинуть божественную волю, однако в лучшем случае у него получилось накрыть ею совсем небольшую область. Он чувствовал, что где-то в городе прячется источник от торгающей силы, к сожалению, определить точное место не выходило. Он знал только одно – враг прячется в городе. Через два дня я точно смогу найти его. Ван была стиснул зубы. Его глаза покраснели. последняя неделю стала для него настоящей пыткой. Жажда крови в его душе стала практически нестерпимой. Сделав успокоительный вдох, он вновь взялся за дело. Нельзя терять время. На восьмой день отторгающая сила терзала его уже 16 часов. За это время душа много раз чуть не покинула его тело, но после многочасовой борьбы, когда сила отторжения рассеялась, Ван Боулэ внезапно вздрогнул, ибо почувствовал в теле смутный резонанс, тончайшую нить, ведущую к источнику. Похоже, после такого количества отбитых атак его тело лишилось части себя и раскрыло изначально принадлежащую ему эссенцию. Так Ван Боулэ почувствовал резонанс. Проще говоря, он ощутил зов, словно тело желало полностью слиться с Ван Боулэ, но на пути к этой мечте осталось препятствие в лице владыки зрения. Всё-таки он слишком долго владел этим телом, Пусть Ван Буэлэ захватил его, оставленный Ци и кровью след никуда не делся. Эти следы были препятствием на пути к полному восстановлению. Именно они порождали отторгающую силу. После множества нападений Ван Буэлэ довёл слияние до такого высокого уровня, что смог почувствовать резонанс. «В следующий раз я тебя найду!» Глаза Ван Буэлэ холодно блеснули. Закрыв их, он стал исправлять изъяны, которые раньше не замечал, Это не заняло много времени. В этот раз он справился быстрее, чем во все предыдущие. Два часа спустя он исправил все найденные несовершенства. После такого ощущаемый резонанс стал более явственным. Отторжение. Ослабление. Ван Буэлэ задумчиво наклонил голову на бок, а потом достал нефритовую табличку и побеседовал с повелительницей радости остальными. После разговора он закрыл глаза и принялся ждать. Настал девятый день... В теле Ван Буэлэ вновь появилось отторжение, на сей раз оно было не таким сильным. Похоже, контроля Ван Буэлэ над телом было достаточно для контроля торгающей силы. Резко открыв глаза, он раскинул божественную волю, а оно быстро привело его к цели. «Нашёл!» Едва сдерживая рвущуюся наружу жажду убийства, Ван Буэлэ поднялся и во вспышке испарился. Спустя секунду он посмотрел налитыми кровью глазами на древний колодец. «Здесь! Он без колебаний нырнул в него, пролетев по тоннелю, он оказался в подземном мавзолее. Первым делом он увидел вдалеке клона владыки зрения, тот ожёг его испепеляющим взглядом. Стоял он рядом с кровавым прудом, на поверхности которого стоял алый сосуд.